6 февраля Никольская. Утром приехал Горбунов. Вечером телеграмма, что Чертковы едут в четверг. Я собрался ехать с Соней. Поехали. Комментарий 6: Здоровье лучше. Комментарий 6. За опубликование воззвания в защиту Духоборов Чертков был выслан за границу. Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые поехали в Петербург проститься с ним. Конец комментария. Страница 66. 7 февраля, Петербург. Поехал к Чертковым, у них радостным. потом у Ярошенко. Вечер дома с Соней. Нам хорошо. Молюсь, чтобы и здесь, и везде не отступать от сознания посланичества, исполняемого добротой. Нынче 11 февраля, Петербург. Ничего-ничего. Молчание. Был у Стасова, у Толстой. «Дурного не делал, но и хорошего тоже. Скорее, хорошее. Помоги Бог не сглазить, а лучше. Ничего не думаю». Опять у Алсуфьевых в Никольском. 16 февраля 1897 года. «Вернувшись третьего дня утром, заболел. Вчера было лучше. Писал об искусстве хорошо. Нынче уехала Соня после огорчившего ее разговора». Женщины не считают для себя обязательными и не могут двинуться вследствие требований разума. У них не натянут этот парус. Они идут на веслах без руля. Мне опять не здоровится и очень умиленно грустно. Написал письмо Чертковым и Поше. Ничего не работал. 17 февраля. Никольская. «Нехорошо себя чувствую. Пытался писать об искусстве. Приехала Таня. Хорошая, ясная. Все высказал ей. Письма получил. Переделка о жизни от американца. Комментарий седьмой. Написал два письма Соне. Вчера и нынче. Послал. Думал еще до Петербурга. Первое. К воззванию. Описать положение фабричных, прислуг, солдат, земледельцев в сравнении с богачами и показать, что все от обманов». Первый обман – обман земли, второй обман – обман податей, таможен, третий обман – обман патриотизма, защиты; и, наконец, четвертый обман – голова всем, обман смысла жизни, религиозный двух сортов – а. церковный и б. атеизм. Второе. В средние века, в XI веке, поэзия была общая народы и господ, благородных и низких. Потом разделилась, и низкие стали подделывать под господскую, а господа под народную. Надо, чтобы пришло опять соединение. Четвертое. Почти каждый муж и жена упрекают друг друга в делах, в которых они не считают себя виноватыми. Но ни одна сторона не перестает обвинять, ни другая никогда не оправдывается. Пятое. Ни за поэтом, ни за живописцем не бегают, как за актером и, главным музыкантом. Музыка производит прямо физическое действие, иногда острое, иногда хроническое. Шестое. Мы совершенно ложно приписываем ум и доброту таланту, так же, как и красоте. В этом большой самообман. Седьмое. Пришло в голову с удивительной ясностью, что для того, чтобы всегда было хорошо, всегда думать о других, в особенности, когда говоришь с кем. Комментарии. Седьмой. Толстой получил от Эрнста Кросби рукопись краткого изложения своей статьи о жизни, подготовленного американским юристом Болтоном Холлом. Позднее издана на русском языке. Смотри, Холл Болтон. Истинная жизнь. Москва. 1899 год. Конец комментария. Страница 67. Нынче 20 февраля. Никольская. 7 часов вечера. Все так же дурно себя чувствую. Утром заснул, потом, и не пытаясь работать, пошел ходить. Чрезвычайная слабость. Душой спокоен, только скучно, что не могу работать. Полон дом народа. Нынче получил письмо от Сони. Все это сблизило нас. И, кажется, я освободился вполне. Вчера написал много писем. Ходил и думал. Первое. Нет большей причины заблуждения и путаницы понятий, самых неожиданных и иначе необъяснимых, как признание авторитетов, то есть непогрешимой истинности или красоты лиц, книг, произведений искусства. Тысячу раз прав Мэтью Арнольд, что дело критики в том, чтобы выделять из всего того, что написано и сделано, хорошее от дурного и преимущественно дурного из среды того, что признано прекрасным, и хорошего из того, что признано плохим или вовсе не признано. Комментарий восьмой. Самый резкий пример такого заблуждения и страшных последствий этого, задержавших на века движение вперед христианского человечества – Это авторитет Священного Писания и Евангелий. Сколько самых неожиданных, иногда нужных для своего оправдания, и иногда ни на что не нужных и удивительных, наговорено и написано на тексты Священного Писания. Иногда самые глупые или даже дурные, вместо того, чтобы сказать, «А вот это очень глупо и вероятно, или приписано Моисею, Исаию, Христу, или переврано», Начинаются рассуждения, объяснения, нелепые, которые никогда бы не появлялись на свет, если бы не было этих нелепых стихов. Они не признавались бы вперед священными и потому разумными. Стоит только вспомнить нелепый апокалипсис. То же самое с греческими трагиками – Вергилием, Шекспиром, Гёте, Бахом, Бетховеном, Рафаэлем и новыми авторитетами. 22 февраля. Должно быть, пропустил 21. Нынче должно быть 22 суббота Никольская. Вчера не работал. Перечел первую редакцию об искусстве. Не дурно. Поехал за платьем Юшковой. Хорошо проехался. Вечером говорил об искусстве, потом слушал приехавших конюсов-братьев. Все тоже и скучно. Нынче немного лучше здоровьем. Пошел на лыжах и почувствовал слабость сердца и жутость когда зашел далеко. Теперь вечер, хочется написать письма. Думал к воззванию, глядя на бесчисленных сыновей Дормидона в пальтицах. Он их воспитывает, производит в люди. Зачем? Вы скажете, вы живете так, как живете для детей. Зачем? Зачем воспитать еще поколения таких же обманутых рабов, не знающих, зачем они живут и живущих такой нерадостной жизнью? Комментарий восьмой. Арнольд. Задача современной критики. Позднее издана отдельной брошюрой. Москва, 1902 год. Конец. Комментарии. Страница, 68 23 февраля. Сегодня целое утро бодро писал и, кажется, подвинулся в статье об искусстве. Потом ходил перед обедом. Все пропасть народа. Нет серьезного разговора. Вчера была музыка, скучно, нынче спектакль. Таня с Михаилом Адамовичем очень хорошо сыграли. Теперь вечер, обошлось почти без изжоги. 24 февраля, Никольская. Нынче встал вялый, после завтрака сейчас заснул. Во втором часу он пошел навстречу катающимся. Доехал домой, обедал. Борюсь с изжогой успешно. Ходил вечером гулять, читал и читаю Аристотеля об эстетике. Очень важно, думал за эти дни. Комментарий девятый. Первое. Думал, от чего некоторым людям, моим хозяевам и их гостям, нельзя даже и говорить про истину и добро, так они далеки от нее. Это от того, что они окружены таким толстым слоем соблазнов, что уже стали непроницаемы. Они не могут бороться с грехом, потому что из-за соблазнов не видят грех. В этом главная опасность и весь ужас соблазнов. Третье. «Здешний гость, генерал, представительный, чистый, корректный, с густыми бровями и важным видом, и необыкновенно добродушный, но лишенный всякого нравственного двигающего чувства, навел меня на поразительную мысль о том, как и какими путями самые равнодушные к общественной жизни, к благу общему, именно они-то вступают невольно в положение управителей людей». Я так и вижу, как он будет заведовать учреждением, от которого зависит миллионы жизней. И только потому, что он любит чистоплотность, элегантность, утонченную пищу, танцы, охоту, бильярд, всевозможные увеселения и, не имея средств, держится в тех полках, учреждениях, обществах, где все это есть, и понемногу, как добрый, безобидный, повышается и делается правителем людей. Все как Ф, и имя им Легион. Комментарий девятый. Эстетика Аристотеля. Париж, 1889 год. Конец комментария. Страница 69. 1 марта. Никольская. Приехавший Сережа сильно заболел жабой. Он мне очень жалок, и я только что хотел поговорить с ним, попытаться утешить и ободрить его. Нынче совсем ничего не мог писать утром, заснул. А ходил гулять и утром, и вечером. Было очень приятно. Думал две вещи. Первое. То, что смерть, теперь уже прямо представляется мне сменой, отставлением от прежней должности и приставлением к новой. Для прежней должности кажется, что я уже весь вышел и больше не гожусь. Второе. Думал об Адаме Васильевиче как типе для драмы, добродушным, чистым, балованным, любящим наслаждение, но хорошим и не немогущим вместить радикальные нравственные требования. Комментарий десятый. Еще думал. Третье. Для твердости и спокойствия есть одно средство. Любовь. Любовь к врагам. Да вот мне задалась эта задача с особенной неожиданной стороны, и как охотно я сумел разрешить ее. Надо постараться. Помоги, отец. Комментарий десятый. Имеется в виду Адам Васильевич Алсуфьев. Замысел не был осуществлен. Конец комментария.